Глава 9 Искренность. До вечера мы с юристами компании Серебрякова занимаемся подписанием разнообразных бумаг. Это ужасно утомляет, и я рада вернуться в отель, где в конце концов остались ключи от дедового мотоцикла и моя настоящая одежда. В фойе отеля мы с Антоном наконец снова остаемся вдвоем, и я понимаю, что еще ни разу не задала ему вопрос про то, как мы дальше будем развивать наши эффективные отношения. Лифт медленно поднимается на четвертый этаж. Мы молчим. Антон стоит в полуметре от меня, его пальцы нервно постукивают по шову дорогих брюк. Я укратко наблюдаю за ним через зеркальную стену. Его челюсть напряжена, брови нахмурены. Он нервничает. Это странно осознавать. Антон Серебряков, человек, который три года назад разнес мой дипломный проект, парой слов, сегодня выглядит неуверенным. дверь открываются с тихим звоном. Ужин. Его голос звучит неестественно громко в пустом коридоре. Я останавливаюсь и поворачиваюсь к нему. Я не голодна. Это правда. За весь день, проведенный в суматохе, я даже не успела вспомнить о том, что могла бы хотеть есть. Он вздыхает. Проводит рукой по лицу. — Мы пропустили обед и почти ничего не ели за завтраком. Закажи себе хотя бы суп. Беру расходы на себя. — Не надо меня опекать, — резко отвечаю я, но желудок в этот момент предательски урчит. Стоило только вспомнить о еде, как есть мгновенно захотелось. Но вообще-то я собиралась только взять свои вещи и отправиться во свояси. Антон поднимает бровь. Его губы дрогнули, почти улыбка. Но нет. Я закажу. Решай сама, есть или нет. Он проходит мимо, оставляя за собой шлейф аромата, свежесть, кожа и что-то древесное. Я закатываю глаза, но следую за ним. Номер, кажется, меньше, чем несколько часов назад. Или, может, просто воздух стал гуще. Я сбрасываю туфлю со здоровой ноги и с трудом прохожу к окну. За стеклом отражается ночной город, огни, крыши. «Где-то там, за поворотом, мой дом. Наш дом». «Куриный бульон, как предлагал Сергей Михайлович, или том-ям?» Я оборачиваюсь. Антон стоит с телефоном у уха, палец замер над экраном. Его рубашка расстегнута на две верхние пуговицы, открывая ключицы. «Ты помнишь, что я люблю том-ям?» Спрашиваю недоверчиво. Ты облила стол на третьей неделе практики. Мои документы пахли лимонным соргом месяц. Я не могу сдержать хмыканье. Антон улыбается по-настоящему впервые за этот вечер. Том-ям, сдаюсь я. Он что-то говорит в трубку, и я иду на балкон. Ночь теплая, воздух пахнет приближающейся грозой. За моей спиной щелкает зажигалка. Я оборачиваюсь. Антон прислонился к дверному косяку, сигарета в пальцах. «Ты куришь?» Не верю своим глазам. Бросил пять лет назад. Он делает затяжку, морщится. Сегодня исключение. Был непростой день. Знаешь, я думал, что Михалыч никогда не подпишет этот проект, и участок уйдет производителем минералки. Между нами повисает молчание. Я не могу понять, от чего Серебряков бился за мою землю. Ему настолько был нужен первый в портфолио спа-курорт или... «Где-то внизу сигналит машина. Почему ты вообще ввязался в этот проект?» Спрашиваю я, наконец. Антон смотрит на тлеющий кончик сигареты, потом достает телефон, листает, находит что-то и протягивает мне. «Потому что вот на экране фото моего последнего проекта, того самого, после провала которого я зареклась брать частные заказы». «Откуда?» «Я следил за твоими работами все эти годы». Его слова повисают в воздухе. Я ощущаю, как кровь приливает к лицу. «Ты что, шпионил за мной?» Антон резко выдыхает дым, трясет головой. «Я верил в тебя, даже когда ты перестала верить в себя». Он показывает другое фото, эскиз моего дипломного проекта, того самого, который он разнес в пух и прах. Он был сырой, но идея Алина — это было гениально. Я сжимаю перила так, что пальцы белеют. Ты назвал его детскими фантазиями, потому что ты не защищала их, как взрослая. Он резко гасит сигарету. Ты сдалась после первой же критики. Настоящие архитекторы держат удар. Я чувствую, как во мне закипает злость. Ты уничтожил мою уверенность. Я пытался сделать тебя сильнее. Мы стоим нос к носу, оба тяжело дыша. В его глазах непривычна холодность, что-то яростное, живое. Я резко разворачиваюсь, хватаю со стола стакан с водой и роняю его. Хрусталь разбивается со звоном. Мы одновременно наклоняемся, и наши лица оказываются в сантиметрах друг от друга. Я чувствую его дыхание. Вижу золотистые искорки в серых глазах. Алина. Его губы находят мои внезапно, но точно будто мы ждали этого момента годами. Я замираю и отвечаю на поцелуй. Его губы теплые и чуть шершавые от ночного ветра. Вкус дыма и дорогого виски. Я замираю на секунду. Мой мозг отчаянно сигналит, что это Антон Серебряков, что он мой заклятый враг, что еще вчера мы готовы были разорвать друг друга. Но тело реагирует раньше разума. Мои пальцы сами сжимаются в складках его рубашки. Я чувствую, как под ладонью резко учащается его сердцебиение. Он целует меня жадно. Почти отчаянно, как будто боится, что я исчезну, если он ослабит хватку. Когда мы, наконец, разрываем контакт, у меня перехватывает дыхание. В глазах темнеет, Антон держит меня за локти, его пальцы слегка дрожат. — Я... — начинает он... — Я резко отшатываюсь, прикасаюсь к своим губам. Они горят. — Не надо слов! — выдыхаю я. — Это... это ничего не значит но даже мне слышно, как фальшиво это звучит. Антон не спорит, только медленно кивает. Его взгляд скользит по моему лицу, останавливаясь на губах. Я вижу, как сжались его челюсти. — Конечно, — говорит он слишком спокойно. — Просто адреналин. Мы стоим в тягостном молчании. Где-то внизу завывает сирена. Я вдруг замечаю, что его рубашка помята там, где я вцепилась в нее минуту назад. Я пойду. Бормочу я, делая шаг к двери. — Алина. Его оклик останавливает меня. Он не пытается приблизиться, стоит у балконной двери, освещенный неоновым светом вывесок. Выглядит неожиданно искренним и уязвимым. — Завтра в десять на стройплощадке. А пока останься, пожалуйста, здесь. Я не хочу за тебя волноваться. Я просто киваю и выскальзываю в спальню, плотно закрывая за собой дверь. Утро застает меня в кресле у окна. Я так и не легла. Глаза слипаются, в голове туман. На тумбочке тикает будильник. 8:47. Я встаю, потягиваюсь и вдруг замечаю конверт, подсунутый под дверь. Внутри записка. Я вызвал тебе такси. Поговорим на стройплощадке в 10. Твой мотоцикл доставили обратно. Надеюсь, ты не против. А. Рука дрожит, когда я беру стоящий рядом поднос кофе еще теплый, рядом таблетки от боли и баночка моего крема для рук, того самого с ароматом ванили, который я использовала на практике. Как он? Откуда? Я резко оставляю поднос. В душе странная смесь злости и чего-то теплого, что заставляет сердце биться чаще. Стройплощадка встречает меня грохотом техники. Антон стоит у временного навеса, что-то объясняет про рабу В свете утреннего солнца Он выглядит по-другому, более приземленным. Рубашка слегка помята, на ботинках свежая грязь. Он замечает меня и замирает. Мы смотрим друг на друга через всю площадку. Потом он что-то говорит рабочим и идет ко мне. «Ты пришла». В его голосе звучит облегчение. «Ты и дал понять, что это важно?» Пожимая плечами, делая вид, что между нами ничего не произошло. Антон кивает. Его взгляд скользит по моим губам, но он быстро отворачивается. — Пойдем, покажу изменения в проекте. Он ведет меня к временному столу, заваленному чертежами. И тут я вижу, мои замечания учтены. Все. Каждая. Ты... Я слушал тебя, — говорит он просто. Всегда слушал, просто не умел это показать. Наши пальцы случайно соприкасаются над чертежом. Никто не одергивает руку. Где-то рядом рабочие пришептываются, наблюдая, как мы вместе смеемся над какой-то деталью проекта. И в этот момент я ловлю себя на мысли, впервые за три года я снова чувствую себя архитектором, настоящим. Прошла неделя, семь дней с того вечера, как все изменилось. Я стою на стройплощадке, наблюдаю, как рабочие разгружают бревна для новой беседки, воздух пахнет свежей древесиной и сыростью. Антон в десяти метрах от меня Обсуждают что-то с прорабом. Он в темном свитере, рукава закатаны до локтей, волосы слегка растрепаны ветром. За эту неделю я узнала, что он щурит левый глаз, когда не согласен, и что его рука непроизвольно сжимается в кулак, если разговор его раздражает. Он поворачивается, ловит мой взгляд и тут же отводит глаза. Я чувствую себя неловко. Мы оба делаем вид, что ничего не произошло, но что-то точно изменилось. — Скворцова! — зовет он, и голос звучит чуть резче, чем нужно. — Иди сюда, покажи, как ты представляешь входную группу. Я подхожу, стараясь не хромать. ладыжка почти зажила, но иногда ноет. Антоний смотрит мне в глаза, зато его взгляд скользит по моим губам. Всего на секунду, но я это замечаю. — Вот! — я раскладываю эскиз на ящики с инструментами. Я думаю, крыльцо должно быть шире, чтобы гости не толпились на нем. Он наклоняется, его плечо касается моего. Пло. — Ты уверена? Это увеличит бюджет. — А ты уверен, что хочешь, чтобы твои вип-клиенты устроили давку у двери? Огрызаюсь я. Антон задерживает дыхание, потом неожиданно смеется. — Черт возьми, как же ты меня бесила на практике! — Заимно Бормочу я, но уголки губ сами ползут вверх. Рядом рабочие приглядываются, они заметили. После обеда я лезу на чердак. Надо разобрать старые вещи перед ремонтом крыши. Пыль стоит столбом. Солнечный луч пробивается через маленькое окошко, освещая сундук в углу, тот самый, где бабушка хранила зимние вещи. Я открываю его, и вдруг из-под стопки вязаных шарфов выскальзывает маленькая книжка в кожаном переплете. Дневник деда. Сердце замирает. Я осторожно открываю первую страницу, пожелтевшая бумага, чернила выцвели, но почерк узнается сразу. 15 июня 1983. Сегодня придумал, как сделать баньку у пруда. Наташа, моя бабушка, говорит, я сумасшедший. Кто поедет в такую глушь? Но я знаю, это будет место для души. Я застываю, пальцы дрожат. Это мои мысли, мои мечты. — Страница за страницей, эскизы, расчеты, планы. Все, что я хотела сделать с этим местом, он уже придумал за сорок лет до меня. — Алина! Я вздрагиваю. Антон стоит на лестнице, его брови сведены на переносице. — Ты тут уже два часа. Все в порядке? — Я не могу говорить. Просто протягиваю ему дневник. Он берет, листает, его лицо меняется. — Это... — Он мечтал о том же... Голос срывается. О гостевом доме, о месте, где люди могли бы... Я не заканчиваю. По щекам катятся слезы. Антон молча садится рядом на пол, его плечо снова касается моего. На этот раз он не отстраняется. — Покажи мне, — говорит он тихо. и Я показываю, страницу за страницей. Я сижу у костра, окутаясь в дедушкин плед. Осенний воздух звенит от холода, но пламя греет лицо. В руках дневник, открытый на странице с чертежом бани. Стеклянная стена к пруду, — писал дед, — чтобы париться под звездами. Я касаюсь пожелтевшей бумаги. Он мечтал именно о таком месте, где роскошь не в золотых кранах, а возможности смотреть на воду, чувствовать дерево под ногами. — Ты решила замерзнуть насмерть? Голос Антона за спиной заставляет меня вздрогнуть. Я оборачиваюсь. Он стоит с двумя дымящимися кружками в руках, лицо скрыто в тени. «Я думала, ты уехал?» Говорю я, хотя прекрасно знала, что его машина все еще здесь. Антон плюхается рядом на бревно, протягивает одну кружку. Какао с корицей. Я беру, обжигаю пальцы. Запах точь-в-точь, -точь, как у напитка, который делал мне дед. «Откуда ты знаешь?» «Ты рассказывала, на практике» про то, как он готовил тебе какао зимними вечерами. Я прикрываю глаза. Помню тот случай, болтала с коллегой кулера, а он проходил мимо. Думала, не слышал. Молчание, только треск поленьев. — Покажи мне еще раз твои эскизы, — вдруг говорит Антон. Я поднимаю на него глаза. В свете огня его лицо кажется мягче, усталие. — Зачем? Ты же сказал, инвесторы ждут люкс? Он делает глоток, морщится от горячего. А если совместить? Я замираю. Антон вытаскивает из-под свитера мой эскиз, тот самый, что я швырнула ему в лицо днем. Он весь помятый, с грязным следом от ботинка. Точно помню, как он уступил на листок. Представь, стеклянные стены, как хотел твой дед, но стекло бронированное, с умным затемнением. Деревянные стены из сибирской лиственницы — Печь, не просто печь, а гибридная система с дистанционным управлением. Заканчиваю я, чувствую, как по мне загорается азарт. Антон ухмыляется. Эко-люкс, роскошь, которая не кричит о деньгах. Я хватаю дневник, листаю до нужной страницы, та самая, где дед рисовал чайный домик. А здесь можно сделать зону для чайных церемоний, но не эти дурацкие европейские салоны, а... Настоящий домик травника с медным котлом и полками до потолка, — подхватывает Антон. Наши взгляды встречаются. В его глазах не привычная холодность, а живой интерес. «У тебя есть бумага?» Он достает блокнот, дорогой, кожаный, как и все у него. Я вырываю лист, кладу на колено и начинаю рисовать. Антон наклоняется. Его дыхание горячим веером скользит по моей шее. «Здесь можно». Его палец ложится рядом с моими линиями, не заслоняя. Сделать панорамное окно во всю стену. Я добавляю детали, он тут же просчитывает слух нагрузку, стоимость. Мы говорим одновременно друг с другом, спорим, смеемся. Костер догорает, небо на востоке светлеет. Я вдруг понимаю, мы просидели так всю ночь, Антон замечает мой взгляд. Его рука непроизвольно тянется поправить мою прядь как делал уже три раза за эти часы, но останавливается в сантиметре. — Мы сошли с ума, — хрипло говорит он. — Этот проект будет лучшим в нашей жизни, — заканчиваю я. И впервые за все время не сомневаюсь в этих словах.